Запись тридцать 34. -я. Хватит читать мой дневник. Хватит читать мой дневник. Тебе должно быть стыдно так нарушать чужое личное пространство.